Он упер руки в бедра, отчего и куртка, и пиджак задрались достаточно, чтобы я увидел рукоятку его глока, выглядывающую из плечной кобуры на правом боку. Я заметила, что он короче обычного подстриг свои черные, как полночь, волосы по краям сзади, но спереди оставил подлиннее. Даже будучи измотанным, он все равно выглядел хорошо, это же не Ктанака, даже в такой богопротивный час. К сожалению, он это знал, как знали это и женщины, которых он прожигал каждый месяц, а то и каждую неделю. Впрочем, не меня. Я стала частью внутреннего круга Ника, одним из его доверенных людей во время работы над делом, как инструмент странной формы, которую он вытаскивал, когда находил болт нужного размера, который нужно выкрутить. Я уже знал, что что-то происходит в участке. Что бы там ни было, многие люди взбудоражились. Я кое-что слышала по дороге к офису, по большей части из приглушенных разговоров, пока стояла в очереди за своей ежедневной дозой мощного кофе из королевской смеси, кофейни для гурманов, расположенной на первом этаже, прямо под моим офисом. Поскольку мой офис располагался всего в нескольких кварталах от полицейского участка северного района, Я делила кофейню со многими копами, работавшими там. Ну, с копами, готовыми раскошелиться на четыре бакса ради достойной чашки кофе. Все равно, даже зная, что что-то происходит, я удивилась, так быстро увидев Ника. Обычно он не нуждался в моих услугах так рано. — Серьезно? — сказал Ник, широко улыбаясь и оценивая меня своими темно карими глазами. «Мне не терпится получить твой диагноз, док!» Он театрально покачал головой. Улыбка не полностью маскировала напряженный взгляд, который я мельком заметила под ней. «Этот парень! Вау! Ты получишь от него кайф, Мири! При условии, если вообще, заставишь его говорить с тобой!» Я выгнула бровь, награждая его своим лучшим клиническим взглядом. «Ты думаешь, он ментально нездоров?» — спросила я. «На основании какого диагноза?» «Как обычно, он полностью пробился через мой сарказм. На основании такого диагноза, что я считаю его совершенно чокнутым», сказал Ник, широко улыбаясь. Он вытащил зубочистку из заднего ряда его белых зубов. Привычка, которую я не раз называла отвратительной. Я сморщилась, когда он выбросил покореженную деревянную палочку в мою мусорную корзину. «Это мое экспертное мнение, док, бесплатное, но я все равно хочу, чтобы ты с ним поговорила. Если бы я смог прижать этого парня, не дав отвертеться со ссылкой на невменяемость, я бы лучше спал ночами». Учитывая, что я все еще нянчилась со своей первой чашкой кофе, я лишь разозлилась, заметив проблеск напуристого намека в его глазах. Но опять-таки, я всегда ненавидела это дерьмо с уклончивыми намеками. Это раздражало меня даже в Нике. Вопреки усталости, которую я видела вокруг его глаз и крови на его рубашке и пиджаке, Ник казался гиперактивным даже для него самого почти на пределе. Я знала, что Ник бегал перед работой. Он выходил из квартиры строго в 4 часа утра, если ему не приходилось быть на работе, как сегодня. Он также занимался серфингом, по крайней мере тогда, когда его не вызывали по утрам и являлся членом того же клуба боевых искусств, что и я. В отличие от меня, Ник еще поднимал тяжести, ездил на горном велосипеде, играл в баскетбол. Ник был одним из таких копов. Он почти полностью вжил на своей работе. Нику едва перевалило за сорок, но он никогда не был женат, что, возможно, помогло сосредоточиться на одном. Он как раз был одним из тех сосредоточенных зажги-свечу с обоих концов парней. Наверное, не клиническим, подходящим определением будет целеустремленный. Я еще несколько секунд продолжала баюкать свою чашку с кофе, не шевелясь в наполовину сломанном кожаном офисном кресле. Я все никак не могла заставить Гоми или починить его, или объявить умершим и заменить. Глядя на бумаги заваливавший мой стол и переполненную до вываливания коробку с входящей корреспонденцией с ее потрёпанными картонными и темно-зелеными папками, я могла только вздохнуть. Мо единственное офисное растение выглядело так будто безмолвно кричало на меня, возможно на своем смертном одре, потому что прошло так много времени с тех пор, как я вспоминала его полить. Я знал, что гоми же этого не делал зачем наконец спросила я когда ник так и не перестал улыбаться в чем его проблема о не позволяй мне все испортить серьезно сказала я нам что по двенадцать лет поверь мне сказал ник ты захочешь поговорить с ним лично, Мири? — я ничего не хочу говорить пока ты его не увидишь я не хочу исказить что либо я снова вздохнула Осознавая, что он не даст мне отвертеться И более того, он действительно ждал меня Рассчитывая, что я брошу все, что еще не начала делать сегодня И последую за ним в ту воняющую мочой комнату для допросов Где они держали этого клоуна «Ты не можешь ждать мне несколько минут?» Спросила я «Нет, у меня клиент в девять, Ник» Нахмурившись, Ник посмотрел на наручные часы Как будто где-то в другой части здания была заложена часовая бомба с обратным отчетом. «Есть возможность его отменить?» — спросил он извиняющимся тоном, переступая с ноги на ногу. «Мы уверены, что он причастен к тому случаю на прошлой неделе. Того беспорядка в кафедральном соборе Грейс!» Услышав это, я резко подняла взгляд. «Он имел в виду свадебного парня?» Еще раз заметив более серьезный взгляд за юмором в глазах Ника, я кивнула, признавая поражение, и поднялась, чтобы встать со сломанного кресла. Печально, но я подозревала, что есть причина, по которой Ник рассчитывает на меня. Я — легкая добыча. Этому делу не предшествовало много предварительной работы. Ну, пока нет. Никто не захотел кратко посвятить меня в детали «Предположительно, потому что им так сказал Ник, так что мне не протянули обычно наскоро собранный файл из накорябанных от руки заметок, фотографий и чего угодно от предварительных допросов или деталей, найденных на месте преступления. Ник дал мне лишь голый скелет истории. Три пятнадцатилетние девочки наткнулись на подозреваемого на месте преступления. Согласно их словам, он был покрыт кровью». К тому же он выглядел так, будто только что закончил делать, или, возможно, все еще занимался этим, что-то с телом мертвой женщины. Согласно Нику, их свидетельские показания были весьма размыты в деталях. Он признался мне, что не мог определить, видели ли они хоть что-то конкретное, кроме подозреваемого, ну и самой жертвы, белого платья, большого количества макияжа и большого количества крови чего было чертовски достаточно при данных обстоятельствах. Ну, этого и того, что сделали с самой жертвой. В этом плане мне тоже сообщили только общие черты. Я не просила о большем. По правде говоря, я никогда не привыкну видеть такое, даже на фотографиях. Три девочки убежали со всех ног, как только подозреваемый их заметил. Но все равно прошло больше часа до того, как они позвонили, и сообщили об увиденном, хотя они добровольно признались, что все это время у них были с собой смартфоны. Последнее подтверждалось наличием фотографий, которые они делали на аллее, ведущей к дворцу, пока не добрались до свода, где и было расположено тело. По словам Ника, задержка со звонком связана скорее с боязнью девочек выдать себя родителям, нежели с страхом перед самим подозреваемым который не потрудился за ними гнаться. Что-то там про гуляния на протяжении всей ночи и пьянки до упаду дома, пока родителей нет в городе. Ник сказал, они признались, что спорили о том, что предпринять, когда вернулись в район Марина. Они наконец-то позвонили, в районе пяти утра. Как выяснилось к тому времени, полиция уже забрала подозреваемого. Они видели, как он пересекал бульвар Марина в сторону променада, возможно, направляясь к побережью. «Не повезло ему», — заметил Ник с сухой усмешкой. Он решил, что парень направлялся к яхтенной бухте, к северу от Дворца изящных искусств, чтобы либо запрыгнуть на лодку, либо смыть кровь, либо и то, и другое. Если бы он преуспел хоть в одном, они могли бы никогда его не поймать. Но на деле они навели на него пистолеты, чтобы заставить подчиниться. Насколько я поняла, они буквально забрали этого парня с улицы и запихнули в комнату для допроса, параллельно вызвав коронера и криминалистов на место убийства. Я знала, что кто-то должен был с ним поговорить и, скорее всего, привести его в порядок. Наверное, это был некий офицер, первым прибывший на место. Но они не успевали проделать весь обычный круг допроса. А это означало, что Ник слегка прогибает правила, вызывая меня сейчас. Я знала, что Ник склонен вовлекать меня, когда ему подсказывало шестое чувство, так что решила, что в случае с этим парнем так и было. Вопреки ошеломительным уликам, по крайней мере в рамках убийства во Дворце Изящных Искусств, Ник, наверное, хотел, чтобы я помогла ему забраться в голову этого парня. Возможно, чтобы он нашел связь с убийствами в кафедральном соборе Грейс или, возможно, выдвинул доказательства против невменяемости, как он говорил. Возможно, он ему приглянулся по другим, потенциально связанным преступлениям. Они сделают тест ДНК и все прочее, конечно, но Ник любил быть дотошным. Наверное, он хотел, чтобы я подтвердила или опровергла его рабочий профиль, прежде чем он зайдет в тупик. Я смотрела через одностороннее стекло в допросную комнату, потягивая свой чуть теплый кофе и пытаясь объективно оценить сцену перед собой. «Так ты подозреваешь его в убийствах в кафедральном соборе Грейс?» — спросила я и у себя самой, и у Ника, который стоял справа от меня. «Я подозреваю его по делу Джимми Хоффа», — сказал Ник, покосившись на своего напарника Глена Фрейкса, фыркнувшего рядом. Я подозреваю его в убийствах Зодиака и смерти моей тетушки Ланай в Токио. Упокой, Господь, ее душу!» Закатив глаза, я кивнула, уловив суть. Я продолжала смотреть через одностороннее стекло, пытаясь понять, с чем столкнусь, когда войду внутрь. Этот парень просто сидел там, не двигаясь. Не думаю что когда-либо видела, чтобы кто-то так неподвижно сидел в комнате для допросов. Его взгляд не метался к двери или камерам, куда смотрели почти все без исключения, как будто не могли с собой ничего поделать. Никому не нравится, когда за ним наблюдают. Никому не нравится находиться в ловушке в пустой комнате. Парень также не пытался умничать, глядя на нас через одностороннее стекло. Многие делали так, показывая, что они знают о наблюдении. Подозреваемому Ника Казалось, было все равно. Я ничего не получила, пустая стена. Честно говоря, такое со мной случалось редко. Возможно, ему 30 или 35 лет. Мускулистый, явно в хорошей форме, но не с бугрящимися мышцами, как у Ника с его подъемом тяжестей, кунг-фу, дзюдо и бог весь чем еще. У парня было поджарое телосложение бегуна или борца. Нигде ни дюйма лишнего веса. Я, конечно, видела преступников и даже наркоманов с таким телосложением, но я не замечала у нового любимого подозреваемого Ника никаких других признаков криминальной карьеры, зависимости или жизни на улице. Его глаза были чистыми, как и его кожа, оттенок которой был близок к загару, но все же достаточно светлым, чтобы не оставлять сомнений в его этнической принадлежности. Он выглядел здоровым. Вообще, он был даже привлекательным в каком-то охищенном смысле. У него были черные волосы, высокие скулы, хорошо очерченный рот и глаза самого странного светлого оттенка, который я когда-либо видела. Такие светлые, что они казались золотистыми и странно пятнистыми. Эти глаза напомнили мне тигра или, возможно, горного льва. Или настоящего льва, хотя я не могла припомнить, какого цвета глаза у них в реальности. Даже эти странные, приковывающие внимание глаза, не были самым заметным в новом друге Ника, во всяком случае не в данный момент. Нет, самое заметное в нем сейчас было то, что он был покрыт кровью. Я даже не могла притворяться, что не понимаю, что это, как сделало это с Ником. Большая часть его видимой, обнаженной кожи, была покрыта почти высохшим слоем красно-коричневых разводов и пятен. Кровь покрывала его ладони и руки от кончиков пальцев до твердых, как камень, бицепсов, прямо до рукавов эластичной черной футболки, подчеркивавшей размеры его груди. Еще больше таких же пятен и разводов покрывало его шею и одну сторону лица. Я видела кровь на его кольцах. Там, где его запястья, были закованы вместе и лежали на металлическом столе. Я также видела кровь, покрывавшую циферблат его часов в военном стиле. Конечно, я не была экспертом, но даже если бы Ник не сказал мне, как они нашли его на улице, я бы знала это просто по его виду. Это определенно была кровь. Этот парень буквально искупался в ней. Это объясняло, как кровь. Оказалось, и на рубашке Ника.